Надеюсь, что так. Ты ведь не думаешь, что я хотела тебе навредить. Я всегда считала тебя превосходным человеком. Я только это и хочу тебе сказать. Да что вы! Только и промолвил Аксель, одновременно взволнованный и обрадованный. Да-да, продолжала Ленсманша, но я была вынуждена переложить на тебя малую талику вины Барбру. «Потому что иначе ее судили бы, а вместе с ней — тебя. Я действовала из самых лучших побуждений. Да-да, спасибо вам. Именно я, а не кто-то другой, пошла в городе Кироду и Пилату хлопотать за вас. И ты ведь сам слышал, что всем нам, кто произносил речи, пришлось переложить часть вины на тебя, чтобы добиться оправдания вас обоих». «Да», — кивнул Аксель, — «ты же ни одной минуты не думал, что я настроена против тебя, не правда ли? Против тебя, которого я считаю таким превосходным человеком!» «Услышать такое после стольких унижений!» Аксель так растрогался, что ему захотелось подарить Ленсманше что-нибудь, все равно что, лишь бы выразить ей свою благодарность. Пожалуй, он отвезет ей убойный осенью. У него ведь есть молодой бычок. Ленсманша Хейердал сдержала слово. Взяла Барбру к себе. Она и на пароходе проявляла заботу о ней, не давала ей зябнуть, голодать, но и не позволяла любезничать с бергенским штурманом. Когда это случилось первый раз, Ленсманша ничего не сказала, только отозвала Барбру. «Но смотрите-ка!» Барбару опять любезничает со штурманом и, склонив головку на бок и улыбаясь, болтает с ним на бергенском наречии. Тогда Ленсманша подозвала ее и сказала, «Мне кажется, тебе не следует сейчас разводить тары-бары с мужчинами, Барбру, Вспомни, что ты только что пережила и от чего спаслась». Я только услыхала, что он из Бергина, от того с ним и заговорила, ответила Барбру. Аксель с ней не сказал ни слова. Он заметил, что она похудела и побледнела, и зубы у нее стали хорошие. Ни одного его кольца у нее не было. И вот Аксель идет домой. Ветрено и льет дождь, но на душе у него радостно и весело. Он видел на пристани косилку и барану. Вот так Гейслер! И ведь ни слова не сказал в городе о своем большом подарке. Что за чудной барин! Акселю не пришлось долго отдыхать дома. С осенними бурями пришли новые заботы и неприятности, которые он сам и навязал себе. Телеграф на его стенке известил, что на линии непорядок. А все потому, что пожадничал на деньги, принимая эту должность. С самого начала все вышло наперекосяк. Бреде Ольсен прямо пригрозил ему. Когда Аксель пришел к нему за телеграфным имуществом и аппаратом, Бреде сказал, «Не очень-то ты помнишь, что я спас тебе жизнь зимой». «Мне спасла жизнь, Олина», — отвечал Аксель. «Разве не я тащил тебя домой?» на своей разнесчастной спине, а ты и отплатил мне, купил в летнюю пору мой хутор и выкинул меня на улицу, на зиму глядя». Бредо был оскорблен до глубины души. «Что ж, сделай одолжение, забирай телеграф и весь этот хлам. Я переезжаю с семьей в село. Примусь там за одно дело. Что за дело тебе и не снилось, а только будет у меня своя гостиница и такое заведение, куда люди смогут приходить пить кофе. Думаешь, не справимся? Жена моя будет продавать всякие угощения, а я стану разъезжать по всяким делам и заработаю гораздо больше тебя. Но только вот, что я тебе скажу, Аксель. Я могу наделать тебе много каверс. Я ведь до тонкости знаю телеграф. Могу повалить столбы, порвать провода. Вот тебе и придется отрываться в рабочую пору. Только это я и хотел тебе сказать».